Контрольные вопросы Первый. Каков уровень развития харабской культуры, что позволяет характеризовать ее как цивилизацию? Второй. В чем усматривают черты сходства и возможной преемственности Между культурой долины Инда, протоиндийской и классической древнеиндийской цивилизации. Третий. Что отличает экономику, социальный и политический строй Северной Индии позднее ведийского периода? от времени создания Ригведы. Четвертый. Какие крупные перемены в Северной Индии середины первого тысячелетия до нашей эры позволяют считать это время особой эпохой древнеиндийской истории? Пятый. В чем состояли предпосылки сложения общей индийской державы Маурьев и каково ее значение в истории Индии? Шестой. Что собою представляла общинно-кастовая структура оформившаяся к концу древности. Какое воздействие она оказала на политическую историю Индии и судьбы индийской культуры? Седьмой. В чем состоят черты сходства и различия между ведийской религией И классическим индуизмом поздней древности. Восьмой. Каковы основные этапы формирования, распространения и эволюции буддизма? Девятый. Расскажите о том, какое место буддизм занимает в истории индийской культуры о соотношении буддизма и традиционных индийских религий. Десятый. Что собою представляют основные виды литературных памятников Древней Индии? В каких областях культуры достижения древних индийцев Особенно значительный.